Глава 24. «С тебя ящик коньяка, если мы тебя завалим», – потребовал всадник, когда конвой наконец достиг своей цели и появилась возможность размяться. Ради этих учений Барс-2 отошел на безопасное от планеты расстояние. И из-за этого весь экипаж томился, лишние часы на его борту, а не пошел в увольнительное сразу же по прибытии. «Без проблем. С вас аналогичная контрибуция, если я завалю вас». «Договорились», – кивнул Кук. «Прихлоп!» – позвал своего напарника Каин, и пока они шли в раздевалку, на лётную палубу и, собственно, переодевались, рассказал и показал в буквальном смысле на пальцах, как нужно действовать. От Барса-2 отошло четыре истребителя «Сокол» и «Нейтрон», каждой твари по паре. Разойдясь на сотню километров друг от друга, они по команде акулы устремились друг другу навстречу. «Прихлоп, завязывайся на Кука!» «Понял?» Неизвестно, как на «Соколах» изначально боевых машинах а на нейтронах, модернизированных учебных вариантах учебный режим был выше всяких похвал. Самолеты в учебном бою, конечно же, не стреляли реальными снарядами и ракетами, их полет имитировал компьютер, для наглядности и полного эффекта погружения, отображая их на стеклах кабин, причем как свои, так и чужие. Так что Инокент отлично разглядел первую трассу снаряда, впущенную в него с сокола Кука. Даже если бы опеленги и выстрелили, его не предупредил бортовой компьютер и уклонился от трассы. Этот выстрел с предельной дистанции говорил даже не столько о желании поразить противника, сколько был вызовом на дуэль. «Прихлоп Ригелю! Кажись, Кук хочет завязаться на тебя!» «Плевать, что он хочет. Бери его ты. Против всадника у тебя почти никаких шансов дождаться момента, пока мы разыграем комбинацию. Но я мог бы сесть ему на хвост!» «Ты хочешь, чтобы я подставился, и он сел мне на хвост, а ты за Куком?» «Да! Ты легко сможешь уходить от огня Кука!» «Это так, но, возможно, именно этого они и добиваются», — отказался от идеи Накент. «Ты увяжешься за куком, а всадник сядет на хвост тебе и разберется с тобой раньше, чем ты что-то сможешь сделать с куком. За счет собственной маневренности. В итоге у меня на хвосте окажутся сразу двое». «Нет, действуем по-моему. Ящик коньяка этим двоим я покупать не собираюсь». «Но...» «Все, хватит разговоров, начинаем работать. В конце концов, я командир или хвост собачий?» Понял, командир. Вот и выполняй приказы. Есть, сэр. Произошло сближение с жестким огневым контактом, но тем не менее мало кто в кого попал. Скорости оказались слишком велики и началась типичная карусель, когда пилоты пытались сесть друг другу на хвост, продолжая стрелять. Противники при этом случалось менялись и у Кука появилась возможность сесть на хвост бывшему капитану, но он достаточно быстро сбрасывал его за счет лучшей маневренности. «Подставляемся!» — приказал Каин Иннокент, когда скорости и дистанции значительно уменьшились, и появилась реальная возможность оседлать противника. «Но я почти зацепился за него!» — начал было возражать прихлоп. «Выполняй приказ, черт бы тебя побрал!» «Слушаюсь!» Подстава произошла чисто, и противники увязались за ригелем и прихлопом. «А теперь крутись, как в задницу уколотый, и не дай куку тебя прихлопнуть, как муху, хотя бы одну минуту!» «Понял?» «Ну а я постараюсь не оплошать с всадником», — подумал Иннокент, наблюдая, как точка нейтрона следует за ним, словно привязанная. «А мимо то и дело проносятся очереди снарядов, только успевая уворачиваться». Все получалось не так, как Каин задумывал, что, впрочем, неудивительно. Ведь с прихлопом, в отличие от насоса, он этот маневр не отрабатывал несколько часов на тренажерах. Объяснил буквально на пальцах всего несколько минут назад, и его нынешний напарник отдалялся от места боя слишком далеко. Ему не хватало умения, выдержки, но с основной задачей он пока справлялся и не давал Куку убить себя. Но это ненадолго, Кук гораздо более опытный пилот и вот-вот подловит прихлопа. Положение срочно требовалось спасать. Едва не получив в сопло очередь, пара снарядов все же вспорола броню на брюхе, о чем доложил бортовой компьютер, но обошлось без повреждений. Иннокент сократил дистанцию со связкой кук-прихлоп. «Ригель-прихлоп, выдвигайся на вектор 30-90. Как понял?» «Понял, 30-90». Прихлоп пошел на крутой вираж, одновременно извернулся, и Каин подгадал так, чтобы пройтись встречными курсами, да так, чтобы прихлоп оказался на хвосте у садника буквально впритык. «Садись ему на хвост!» «Понял?» Несмотря на то, что Иннокент подробно рассказал о своей встрече с пиратами, Ни всадник, ни кук не были готовы к этому маневру, явно понадеявшись на свои силы. «Я у него на хвосте!» – ворвался в эфире голос прихлопа. «Мочи его!» «Есть!» И Иннокент легко оторвался от своего неприятеля, которого вдруг так неожиданно оседлали. И он рванул в сторону, благоразумно забыв о своей жертве в надежде спасти свою шкуру. освободившись от навязанного внимания Каин, пошел на резкий и очень крутой вираж. чтобы зайти в хвост Куку, все еще сидевшему на хвосте у Прихлопа. И снова перегрузка, задавливающая сознание. Заходя в хвост новому противнику, Иннокент видел, как имитационный компьютер рисует к самолету всадника огонь и дым пожара. Прихлоп все же сделал его, что неудивительно. Каин подставил своего наездника ему под пушки с минимальной дистанцией, и не попасть было просто невозможно. Но победитель слишком сильно отдался чувству радости, следовало сразу уходить. А он погнался за противником, чтобы его добить, и в результате загорелся уже сам, когда очередь Кука настигла его такого предсказуемого. Это же стало ошибкой самого Кука, продолжившего гнаться за прихлопом, такой легкой целью спасая своего напарника, вместо того, чтобы уйти самому и обезопасить себя. За ошибки, как водится, нужно расплачиваться, и Иннокент саданул по нему из всех стволов как газа, так и плазмодинамических пушек. сокол Куку полыхнул, когда снаряды от ГПД-6 подбили его, и, если верить бортовому компьютеру, взорвался, когда потерявшую ход машину настигли более медленные снаряды от АПК-2000. «Замечательно!», Замечательно! – послышался в эфире голос Акулы. «Возвращайтесь!» Соколы и нейтроны повернули к Барсу-2. «Ригель-куку и всаднику, с вас ящик!» «Так и быть, один на двоих!» Не смог сдержаться от подколки кент «Не забыли?» «Не забыли», — хмуро ответил кто-то из них. «Прихлоп, тебя сильно уделали?» — поинтересовался Каин. В чистую. В следующий раз будешь уходить. Обязательно!» Машины на автопилоте влетели в ячейки и после шлюзования за них взялись техники. «Неплохо, парень!» — похлопал его по плечу старый механик. «Мне тоже понравилось, Ригель!» — кивнул подошедший акула в окружении остальных пилотов, что базировались на корабле. Думаю, нам нужно обстоятельно проанализировать данные учебного боя, причем прямо сейчас. у у, -у Раздался недовольный гул. Все осознали, что увольнение накрылось медным тазом окончательно. «Цыц, Ригель только что показал, что нам придется столкнуться с новой пиратской тактикой, и кто знает, что они еще придумали. Кроме того, мы только в начале похода, а вы уже по бабам соскучились. Не нагулялись за отпуск, что ли? Так что все живо в кают-компанию.